Вечер был попутным, и мы без промежуточной посадки прилетели в пункт назначения. Солнцем проводил нас Москва, солнцем встретил космодром. Мы вышли из самолёта и невольно стали щуриться от ослепительных лучей. Из зимы сразу в лето. Тепло, даже жарко. Тепло не только от солнца, тепло от душевной товарищеской встречи на аэродроме. Весёлые шутки встретил нас Сергей Павлович Королёв. Он сразу же отпустил остроту в адрес врачей, потом досталось синоптикам. Нашёл что сказать почти каждому из прибывших. Ну как? Там Сергей Павлович отвёл меня в сторону и задал вопрос, понятный обоим. Коротко рассказал о том, что произошло в Москве за последние дни. Вести были хорошие, и настроение королёва стало ещё лучше. Он рассказал, как шла работа по отлаживанию отдельных систем корабля. Тот же назвал ориентировочный срок готовности к пуску. Как видите, в вашем распоряжении срок немалый. Чем думаете заняться? Тренировками. Правильно. Полезно, чтобы космонавты основательно повторили порядок ручного спуска, не забыли связь, тренировки в скафандре. Это очень-очень важно. Всё это предусмотрено планом. Занятия начнём сегодня же. Ну зачем так спешить? После перелёта и отдохнуть надо, акклиматизироваться. Во второй половине дня мы всё же организовали занятия с космонавтами, которые завершились игрой в волейбол. Играли с увлечением все: Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковские и другие. Они ещё не знают ответа на главный вопрос кому лететь. На Кракове удалось побеседовать с главным конструктором космических двигателей. Это человек большой учёный. Ракетами занимается много лет. Его здесь зовут Богом огня. Если посмотреть на пуск мощной ракеты, когда стартовый стол тонет в гигантских клубах дыма и огня, то станет понятно, почему его так называют. 6 апреля. Основным событием дня было техническое совещание. Вот уж поистине это был совет богов. На совещании явились все главные конструкторы, двигатели, систем связи, оборудование, управление и других. Каждый из них представлял большие коллективы ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих. Наглядно видно, что полет в космос – концентрированное выражение современных успехов нашей науки, техники, всей советской экономики, своеобразный сплав мыслей и промышленного могущества страны. Прямо из самолета явился на совещании прилетевший из Москвы председатель государственной комиссии по пуску корабля «Восток». Первым обсудили доклад о готовности системы регенерации воздуха в кабине корабля «Восток». Состоялся серьезный разговор, слышались предложения, критические замечания. Суд разговора сводился к тому, чтобы обеспечить отличную работу системы на много суток. Отечественный одино ветковый полёт рассчитывается менее чем на 2 часа. Каковы результаты испытаний скафандра, кресла космонавта, парашютной системы, всей автоматики приземления корабля? На эти вопросы ответил второй докладчик. Он оперировал последними данными, полученными в результате пусков космических кораблей с манекенами космонавтов. Мне пришлось быть на контрольных пусках, и я высказал свое мнение о готовности этих систем к полету. Итог совещания. Окончательно разработано задание космонавту на одновитковый полет. Подписать этот документ выпал в честь Королеву, Келдышу и мне. Первое задание летчику-космонавту на первый полет в космос. За долгие годы работы авиационным командиром мне довелось подписывать не одну сотню полётных заданий. В годы войны было и так, что экипажи посылались своими победами на такие задания, возвращение из которых было маловероятным. Мы, командиры с полью в душе, подписывали такие задания. И всё же признаться, не приходилось испытывать такого волнения, как сегодня. Пока шло совещание космонавты проходили тренировки. Во второй половине дня космонавты старшие лейтенанты Гагарин и Титов надевали свои скафандры и под руководством специалистов подгоняли подвесную систему парашюта. Затем уточнили действия космонавтов в кресле в момент катапультирования.